Глава шестая. Я доковылял до ближайшего каменного ограждения, которое мог опереться. Нужно было перевести дыхание. В глазах начало темнеть, но я усилием воли стряхнул навязчивую пелену слабости. Крепче схватился за ограждение, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, возвращая себе контроль. На меня смотрели. Я почувствовал чужие взгляды спиной и обернулся. Из небольшого парка, скрытые до этого тенью деревьев, выходили двое. Выглядели они шикарно. Приталенные ярко-синие кафтаны с золотыми галунами. Меховые воротники на шее. Широкополые шляпы на голове, шпаги на поясе. Передо мной были те самые драбанты, о которых ранее предупреждал доктор Бурдело. Один из них уже стянул с руки перчатку, явно готовясь к чему-то. Я улыбнулся. Значит, доктор Бурдело еще не выходил из дворца, и я успел. Выпрямившись, я улыбнулся драбантом. Махнуть им рукой не получилось. Одно — я держался за ограждение, второй — за свой распоротый живот. Драбанты заметили, что со мной что-то не так, и ускорили шаг. Они переглянулись, перебросились между собой несколькими непонятными мне словами. Дойдя до меня, один из драбантов обратился по-французски. — Шевалье Д'Артаньян? Вы ранены? — Открылась старая рана, — ответил я. Слава богу, посланный Карлом густом дуэлянты говорили по-французски. В этот момент раздался заливистый смех доктора Бурдело. Смеялся он не над нами, Пьера провожал какой-то знатный иностранец, и они весело болтали между собой на немецком. Пьер и имперец остановились в метрах в пяти от нас, все еще не замечая никого вокруг себя. Драбанты зато его сразу заметили и уверенно двинулись на доктора. Я отлепился от ограждения и последовал за ними. Пьер продолжал о чем-то перешучиваться с немцем, даже не зная о приближающейся опасности. Я прибавил шаг, отчего живот снова вспыхнул болью. Руку уже было не оторвать, она прилипла в окровавленной рубашке. Драбанты остановились в метре от доктора, давая мне шанс. «Бордуло!» — крикнул тот из них, что уже снял перчатку. Доктор повернулся к ним. Немец испуганно отшатнулся. Я сделал еще пару резких шагов вперед, обгоняя дробантов. От боли начало темнеть в глазах. «Вы оскорбили меня!» — на французском выкрикнул драбант и бросил перчатку. Но я был уже рядом, обогнул дуэлянтов, успел встать прямо перед доктором Бурдуло, прикрывая его спиной. Перчатка ударилась о мое лицо. Скользнула вниз, но я поймал ее той рукой, что еще не была обогрена кровью. Драбанты переглянулись, а я кровожадно улыбнулся. — Какая неудача! У вас такой сильный акцент! — сказал я. — Но, кажется, вы сказали, что я вас оскорбил. Что ж, я принимаю вызов. — Я говорил о нем! — Драбант, бросивший перчатку, пришел в себя. Я только пожал плечами. Не знаю, на моей стороне два свидетеля, что вы бросили перчатку мне, дорогой друг. Я все улыбался, хотя в глазах темнело. Немец начал согласно кивать. — Я, я, — деловито заявил он, и я рассмеялся. Своим яконьем он напомнил мне великого Сергея Филиппова в роли шведского посла. Я чуть было не продолжил за него и не брякнул «Кемска волост!» Но, к сожалению или к счастью, именно в этот момент мой споротый живот напомнил о том, как опасно смеяться в такой ситуации. Я задохнулся от боли и сделал шаг назад. Только сила воли помогла мне не упасть на руки доктору Бурдуло. Сжав крепко зубы, я выпрямил спину. Немец сказал что-то на шведском, но драбанты ему не ответили. А вместо этого тот швед, что бросил перчатку, обратился ко мне. «Я не буду драться с раненым на дуэли». — Дайте мне поправиться, — спокойно ответил я. — Убьете меня на дуэли честно, и доктору придется покинуть Швецию. — Почему? — не понял Пьер. — Потому что вы обещали отвести мое тело, если что-то случится, в Гасконь, — с нажимом произнес я, — и больше не возвращаться. — Он обещал не возвращаться из Гасконь, если вы умрете? — не понял Драбант. Я вздохнул. — Если я умру, больше некому будет ловить для него перчатку, — ответил я. У меня уже не оставалось сил юлить и подбирать осторожные слова. В конце концов, передо мной стоял солдат, такой же, как и я. Он должен был меня понять. Соглашайтесь, Герд Драбант. Когда еще вам выпадет возможность убить королевского мушкетера и выполнить задание своего покровителя? — спросил я. Драбанты снова переглянулись. Тот, что бросил перчатку, протянул мне руку. Я пожал ее. — Сколько вам нужно, чтобы поднять его на ноги, доктор? — спросил он у Пьера. — Три дня. «Через три дня. На площади сурторет сказал Драбант. Я кивнул. Второй дурлянт, или, скорее, уже секундант, добавил. «Надеюсь, Бурделло, вы эти три дня проведете с раненым. Мы люди благородные, но у нас все еще четыре перчатки на двоих». Пьер ничего не ответил, но намек понял. Королеве Кристине ему пока путь заказан. Мы разошлись, причем все было понятно. Между мной и Драбантами было полное взаимопонимание и уважение. Мы дрались по долгу службы, а не из ненависти. На лошадь меня уже никто усадить не мог. Драбанты сами нашли карету и привели ее к нам. Снова попрощавшись, мы обещали друг другу, что выживший на дуэли будет хотя бы раз в год пить в память об убитом. Тогда, сев в карету, я заметил, насколько разочарован доктор Бурдело. «Что с вами? Я спас вам жизнь!» — устало бросил я. Но доктор только покачал головой и ничего не ответил. Я мог бы разговорить его, но боль в животе немного отвлекала. Мы молча вернулись в гостиницу. Когда дверь кареты открылась, я с удивлением обнаружил, что дробанты все это время следовали за нами верхом. Открывший дверь, тот, что бросал перчатку Пьеру, помог мне спуститься. Потом он вместе с товарищем довел меня до номера, где мы остановились. Я был уверен, что отключусь по дороге. Но все же смог снова попрощаться с драбантами и поблагодарить их за помощь. Пьер ввел меня в номер и уложил на кровать, после чего, ни слова не говоря, занялся моей раной. Через три дня я был как новенький. Не знаю, чья заслуга в этом больше — конского здоровья Д'Артаньяна или же мастерства доктора Бурдуло. Но на третий день я уже стоял на площади Стурторьет и разминался. дробан прибыл вовремя в сопровождении своего друга. Тот вызвался быть секундантом. С моей стороны секундантом был доктор Бурдуло. Ой, готова, швалья спросил меня противник. Я улыбнулся. — Как никогда готов, Герд Драбант. — Хотите узнать, кто убьет вас? — с грустной улыбкой спросил меня Драбант. — Вы человек чести, и этого мне достаточно, — ответил я. Прежде чем обнажить шпаги, мы сошлись и пожали друг другу руки. — Защищайтесь, — бросил после этого Драбант. Он выхватил оружие из ножен и тут же атаковал слева. Я усмехнулся такой прыти, но был готов. Моя шпага зазвенела, я отбил удар и сделал шаг вперед. На площади уже собралась толпа зевак. Первые выпады они встретили тихим гулом. Одобрительным или нет, черт его знает. Душа шведа потемки. Я нанес удар следующим, скорее прощупывая оборону противника. Драбан дрался умело, ловко предсказывая мои выпады. После короткой серии из осторожных ударов, нацеленных в разные части корпуса, он немного отступил. Но с толку сбит не был. Я попытался уколоть его в грудь, но швед использовал мой удар, чтобы перейти в контратаку. Он умело принял мою шпагу на свою, подбросил ее вверх и уколол сам. Целился он ровно в сердце. Я заблокировал эту атаку, готовясь к тому, что Драбан тут же сделает следующее. Но вместо этого противник чуть опустил свою шпагу, позволяя мне продолжить. Он был осторожен, и я сразу понял, враг хочет использовать против меня мою рану. Ждет, пока я выдохнусь. Это было неизбежно для любого человека с такой травмой. И все же я верил в себя и в свое тело. Так что, усмехнувшись, пошел в атаку. Толпа взревела, когда я несколько раз подряд попытался уколоть шведа в грудь. Удары были простыми и предсказуемыми, но я ставил на скорость. Дважды Драбан с легкостью заблокировал эти атаки, но в третий раз удача ему изменила. Лезвие моей шпаги вошло ему в камзол. Я лишь распорол кожу на груди, судя по ощущениям и вибрации шпаги, едва задел мышцы. Противник отбросил мою шпагу в следующее же мгновение и сразу же ударил слева. Я удивительно легко заблокировал этот удар, нанес свой. Мы сбавили темп. Обменялись короткой серией выпадов, и я начал понимать закономерность. Настоящие точные удары Драбант наносил с одной целью — закончить дуэль чисто, точным ударом в сердце. Я никак не подал виду, что разгадал его план. После новой череды выпадов я заметил также интересную реакцию секунданта. Тот явно напрягался всякий раз, когда его друг пытался уколоть меня в сердце. А значит, он заранее знал о том, как дуэль должна была закончиться. Я едва сдержал победную улыбку. Дуэль в этом плане мало отличалась от самых грязных деловых переговоров. Если ты выдал, что разгадал чужой замысел, значит проиграл. Из-за этого я не мог даже явным образом открыть сердце. Опытный Драбант сразу бы догадался. Поэтому я снова бросился в атаку, маскируя свои действия. После очередного обмена я сделал короткий шаг назад и едва заметно скривился. Лишь дернул правой рукой, как будто хочу схватиться за живот. Но сразу же остановил движение. От шведа это действие укрыться не могло. А более явный сигнал, типа «Ах, мой живот!» вызвал бы подозрение. Швед, ничуть не изменившись в лице, нанес резкий и прямой удар. Прямо в сердце, но я знал это. Мне не нужно было принимать его удар. В момент, когда он только начал свою атаку, я уже все знал. Сделал полушаг в сторону и воткнул свою шпагу ему в правое плечо. Наконец-то противник закричал. Его шпага дернулась. Враг, даже раненый, попытался изменить направление удара, но все, что ему удалось, — это разодрать мне камзол на пару сантиметров выше сердца. Лезвие моего оружия лишь сильнее вошло ему в мышцы и уперлось в кость. Я продолжил давить, и тогда шпага выпала из его рук. «Сдавайтесь — Сдавайтесь! — крикнул я. — Никогда! — прохрипел противник. Я выдернул свою шпагу, швед бросился к своей. — Но дуэт для него уже была проиграна. Я мог бы приставить лезвие к его горлу, но тогда гений все равно попытался бы убиться от меня, следуя зову своей дворянской чести и личной преданности Карлу Густаву. Поэтому я вспорол ему правую руку. Кровь хлынула на мостовую. — Доктор, остановите кровь! — крикнул я, отступая назад. — Ну, конечно же, не просто отступая, а так, чтобы встать между устекающим кровью шведом и его шпагой. Конечно же, Драбанта это не остановило. Он бросился на меня, но лишь для того, чтобы получить рукоятью по черепу. Ко мне подбежал секундант. Он уже почти вытащил шпагу из ножа. Я бросил на него холодный и яростный взгляд. Льда в моих глазах было не меньше, чем у Анри Доромица. — Не дури, — холодно сказал я. — Дай доктору ему помочь. Ты не понимаешь, шевалье. Жизнь твоего друга для тебя ничего не значит? Секундант остановился. Он понуро опустил голову. Дуэлянт уже начал приходить в себя. — Лучше помоги нам, — сказал я и убрал шпагу в ножны. Вдвоем мы уложили раненого Драбанта на мостовую так, чтобы он не слишком мешал доктору Бурдуло. Тот уже открыл свой саквояж, доставая инструменты. Я не очень хорошо понимал, что именно делает Пьер. Не могу сказать точно, распорол ли я вену или артерию. Крови было много. И все же доктору удалось зашить шведа до того, как тот отправился на встречу с создателем. После этого Бурдуло перевязал рану и с улыбкой сообщил. Полагая, на этом мы можем закончить?» Законы чести требуют этого. Устало кивнул секундант. На этом мои шведские приключения можно было считать оконченными. Я пробыл там еще неделю, дожидаясь, пока Карл Густав отправится обратно на войну. Новых вызовов на дуэли или тем более покушений не последовало. Мы еще дважды встречались с драбантами, и я даже угощал их пивом. Самим Фальцграфом мы встретились всего единожды. На очередном балу, который королева Кристина давала по подсказке Пьера. Разговор наш вышел сдержанным, и большую его часть мы ходили вокруг да около. Лишь прощаясь, Карл Густав сказал. «Ваш друг в безопасности, шевалье. Надеюсь, я не пожалею об этом. Через неделю я уже сел на корабль и отплыл во Францию. С Бурдулом мы попрощались скромно, лишь пропустили по бокалу вина. Уже в порту он обнял меня на прощание и посоветовал быть осторожнее с раной. И хотя она уже заживала, я решил воспользоваться его советом». Держался подальше от неприятностей на протяжении всей дороги в Гасконь. Дома я, наконец-то, встретился с Миледи. Она получила мое письмо, но вот ее ответное уже не успело. Когда оно пришло в Швецию, я уже плыл через Северное море. Мы были счастливы с Миледи, как никто в мире. Забыв на несколько месяцев о всех войнах на свете, просто наслаждались обществом друг друга. К середине 1643-го из испанской компании вернулись мушкетеры. Доромица я поймал уже в Биарне. В сатанинский городок и оплот гугенотов я ехал после того, как выпросил у Мазарини некоторые послабления для протестантов. Чем больше времени я проводил с меледией и другими гугенотами, тем сильнее мне нравилась их религия. Решив, что я заработал достаточно и теперь могу заняться немножко благотворительностью, я прикупил в Биарне типографию. И наладил выпуск Библии на французском. Они, пусть и не в астрономических масштабах, бесплатно рассылались по всей Франции. Мазарини немедленно купил этим любовь гугенотов. И пусть старое католическое дворянство ворчало куда сильнее, чем католическое же духовенство, мы каждые полгода отправляли в приходы ровно три сотни библий. Пусть эта цифра была и не такой большой, это оставалось важным шагом в политике веротерпимости. Конечно же, я мог позволить себе печатать больше, но три сотни было последним словом кардинала. Так вот, в Биарне мы встретились с Санри Дарамитцем, и, и я напомнил ему о давнем обещании. Мушкетер согласился с радостью, хотя испанская компания явно оставила на нем свой след. Взгляд его стал еще более печальным и холодным, а на красивом лице появился глубокий шрам. Мы написали остальным мушкетерам, и они откликнулись, даром, что все были католиками. Де Порто, Де Толса, Де Бержерак присутствовали на церемонии, за что я был им весьма благодарен. Дарамит женил нас весной 1643-го, и после этого события начались короткие, но счастливые годы. Я и сам не пойму, почему они пролетели так быстро. Казалось бы, еще вчера я только потерял свою шляпу под Арасом, а сегодня уже укладываю спать свою пятилетнюю дочку. В своей прошлой жизни такое же умиротворение и счастье я испытывал лишь однажды, когда бывшая жена, моя синеволосая ведьма, зачитывающаяся отвратительными китайскими романами о попаданцах в наложниц императора, выходила во второй раз замуж. После меня она встретила богатенького толстячка, всегда готового со всей нежностью прогнуться под ее закидоны, и я тогда выдохнул. Словно переложил груз со своих плеч, даром что лет пять уже не были в браке, на чужие. Сейчас же я наконец-то мог порадоваться за себя. Вестфальский мир подписали в сорок пятом, опередив календарь на три года. Испанию война подкосила куда сильнее, чем в нашем мире. Но габсбургская старуха все еще держалась. Сразу же после этого мы, как я и предполагал, начали войну с бывшими союзниками, свободными Нидерландами. Король не получил от меня ни одного солдата, отчего наши отношения сразу же охладели. И пусть его величество чувствовал себя прекрасно благодаря моей диете и рекомендациям, друзьями мы бы уже не стали. Дотревиль написал в 48-м, что я больше не могу быть королевским мушкетером. Мое пребывание в этой роли было совсем недолгим, но я не расстраивался». У меня была моя семья, в которой я нашел свое счастье. Гасконские стрелки все реже занимались его величеством, но это было мне на руку. Их число лишь росло, а оружие совершенствовалось. К 1650-му я смог вооружить каждого новым казнозарядным оружием. И, конечно же, фламандские оружейники бы умерли, но не раскрыли секреты его величеству. Бабочка Брэдбери была раздавлена мною, и я сам не понимаю, как так вышло, что шведы напали на Речь Посполитую уже в 52-м. На троне к тому моменту уже сидел известный мне Карл Густав. Королева Кристина добровольно отреклась в его пользу тогда же, в 52-м. Теперь короля Швеции звали Карлом X. На сердце моем было неспокойно. Я знал, что в этот же момент в Речь Посполитой вступят русские войска, а значит, следом неизбежно начнется и русско-шведская. Конечно же, я не хотел идти на службу к Карлу X. Но судьба, как и всегда, оказалась ко мне благосклонна. Хотя, почти став гугенотом, я, наверное, должен говорить, что на моей стороне был Господь, потому что в 1652 я получил письмо из Московского царства. Полки иноземного строя, несмотря на неудачи в двух прошлых войнах, все равно оставались эффективнее стрельцов. Новый русский царь Алексей Михайлович это понимал и потому решил реформировать армию, дав полкам иноземного строя второй шанс. А у моих госконских стрелков уже имелась солидная репутация. Потому Алексей Михайлович пожелал нанять нас всех, чтобы скорее вернуть себе исконно русские земли.